Глава 39. Кирина с гортанным криком цепляется за меня, едва не сбивая с ног. Я обнимаю дрожащую девушку, а сама не отрываю взгляда от сражающихся. Руки Лютана покрываются сиреневыми вспышками, но правая тут же меркнет, и повязка на месте прикосновения мрака Вирга дымится. Впрочем, незнакомая мне магия успевает достигнуть противника, и мой муж со стоном падает на одно колено. Ты обманул меня. кричит лютан и, на миг обернувшись, бросает на Таглора такой взгляд, будто мечтает растерзать голыми руками. «Твой сын жив!» Замахивается, чтобы ударить с Артена, но, крупно вздрогнув, замирает с поднятой рукой. Я замечаю меж его лопаток торчащую рукоять кинжала и отшатываюсь, чтобы в следующий миг броситься на помощь. Да, лютан бросил семью и предал гильярийцев, Но он мой брат. Я не могу равнодушно смотреть, как убивают родного человека. Не успеваю сделать и шага, как Лютана барачьвается и кричит: "Колечко прочь, или пострадаешь". Кирина дёргает меня, пытаясь оттянуть в сторону, а я с ужасом понимаю, что нож в спине моего брата дело рук Вильера Таглора. Старик подхватывает своего сына и пытается удержать на ногах. Из уголка рта Сартена вязко стекает струйка крови. Лютан вынимает из-за пазухи пузырек темного стекла и залпом опустошает склянку. Отбросив в сторону, пытается встать. «Время исправить это. Ты же знаешь, Арелия должна быть вдовой». «Не думай, что я пожертвую единственным сыном ради твоего возвышения». скалится Таглор. Ты больной фанатик, Лютан. Всегда таким был, таким и сдохнешь. Мне нужна лишь Арелия. Моему Сартену она нужна. А тебе власть подавай. Вот и ступай за ней к самому Зокгу, которому молишься. Ему рассказывай сказки об откровениях жрецов и проклятых Гелььериках. Сказки Брат срывает с руки повязку, обнажая поражённую мраком кожу. Смотри, что со мной стало, когда я коснулся лорда тьмы. Арелия же обнимала его, спала с ним. Мразь. Сартен пытается подняться и вновь набросится на Лютана. Ты подложил сестру под лорда, а теперь, когда она вышла, вздумал отдать её князю? Арелия моя, слышишь? Я люблю её. По камням пробегает серая молния магии, в воздухе то тут, то там вспыхивают оранжевые искры, мгновенно тают, оставляя после себя лишь тихое жужжание. О да, кроваво улыбается мой брат, а у меня затылок леденеет от каждого слова. Любишь так, что добровольно отдал её стражам? Я пытался её спасти. Наполненный магией крик Сартена давит на перепонке, отзывается болью в затылке. камень, на котором разложены еда, раскалывается надвое, горшочки катятся по земле. Или надо было вступить в драку и сдохнуть в храме? О да. Ещё в таверне стало ясно, что ты задумал, сквозь зубы произносит мой муж. Эль развязал язык одному стражу. Я узнал, что ты хочешь мне смерти, но я отступил и спутал твои планы. Не ожидал Да, я не позволю использовать мою жену как шлюху. Я прижимаю ладони к ушам, не желая слышать больше ни слова. Кирина, дрожа от ужаса, обнимает меня и что-то шепчет. Сбежать? Да я не могу и шага ступить. Более того, у меня и подняться не получается. Я не понимаю, где небо, где земля. Ощущаю себя так, будто из тела выдернули хребет. О, я слышал о твоих подвигах. Смех Лютана холодом пробирает до костей. Подкуп, неудачное похищение, отравление стража. Всё ради льви. Браво. Да сдохнешь же ты наконец, вежится Артен. Тут приводит взгляд на Таглора и приподнимает бровь. Неужели вы думаете, что меня можно убить этим ножиком для нарезки хлеба? Я выжил среди лордов тьмы. Сила моя возросла до таких высот, какие вам и не снились. А живы вы оба только потому, что я так желаю. Пока. Он заводит руку за спину и медленно вытаскивает кинжал из своего тела. Кирина издает булькающий звук и, прижав ладонь ко рту, оседает рядом со мной. Я же смотрю и не верю глазам, ушам. Озарение, подобно вспышке боли, раздирающей каждую клеточку моего тела. Вот зачем Лютан желает сделать меня богатой вдовой. И как я раньше не догадалась, он намекал на моё знатное происхождение. Я и сама заявила Виргу, что становлюсь выгодной партией для любого Вильера. Только дело не в каком-либо маге. Брат желает выдать меня замуж за князя тьмы. Зачем ему это? Чтобы подобраться ещё ближе к исключительной власти. Чтобы проверить, правдива ли легенда о меченной женщине, которая уничтожит тьму? Какая разница? Лютан использует меня и, судя по всему, планировал это давно. Я просовываю руку в карман и сжимаю хрустнувший под пальцами свиток с изображением моих родителей. «Ты лжешь!» Таглор шипит, как раненый зверь. «Если бы ты мог нас убить, давно бы сделал это!» «Мрак поразил твою руку, и сила не подчиняется тебе!» Тебя надо прикончить, как ядовитую гадюку. Он осторожно прислоняет сына к стене пещеры и, поднявшись, подхватывает с земли меч Лютана. Я верну тебя туда, где, по мнению моего доброго друга Фанора, ты давно обитаешь. Я прижимаю обе ладони к рту, смотрю во все глаза, не зная, что предпринять. Страх сжимает горло, мне и слова не сказать. Сердце ноет, разрывается от боли предательства и неуместного но неконтролирую моего сочувствия. Дрожа, протягиваю руку, пытаюсь сосредоточиться на клинке в руке Вильера. Молча обращаюсь к милосердной Гетти. Молю, хватит смертей, довольно. «Арелия, не вмешивайся!» Бросает в мою сторону Таглор. «Разве ты не понимаешь, что это для твоего же блага? Сартен, прикажи ей». «Послушайся на меня хоть раз». Ничего бы этого не было. Слабо смеётся бледнеющий на глазах муж. Не знаю, что такое применил Лютан, но вижу, что Сартен на краю смерти, а в ушах звенит для твоего же блага. Ненавижу эту фразу. И я распредаёт мне сил, и я поднимаюсь на ноги. Чья-то гибель не может быть во благо. Я хочу остановить всё это. Вижу, как брат останавливает взгляд на ладонях, по которым пробегают фиолетовые молнии. Знаю, что он ждёт, когда Вилььер подойдёт достаточно близко для удара. Вот-вот Таглор погибнет, а потом и мой муж. Лютан запрёт меня в Айсуги до поры до времени, чтобы потом выдать за князя. Выгодная партия, как сказала Залетта. Брак, который заткнёт рты всем недовольным Вилььерам. Хватаю Кирину за руку и помогаю дойти до кареты. Девушка-то и дела сгибается, чтобы освободить желудок, её синие губы уже дрожат. Я же разворачиваюсь, И поднимая руки, концентрируясь на скале, ниточки трещинок, незаметных глазу, саринки и мелкие крошки, которые так легко превратить в пыль, а из неё уже создать клин, который обрушит природный навес и на какое-то время остановит мужчин. Расчитываю всё так, чтобы упало несколько небольших камней, никого не покалечит, но на что потом? К шее прижимается холодная сталь, голос дёргает нервы. Снова ты в моих руках, птичка.